Издательство Эксмо представляет книгу Екатерины Островской Мёртвая жена и другие неприятности. Свобода от условностей. Екатерина Островская продолжает радовать читателей и вас, и меня удивительными и загадочными детективными историями. Нет-нет, не жизненными, не надейтесь даже. Наоборот, фантастическими, необыкновенными, невероятными. Я вообще никогда не понимаю, почему детектив должен быть жизненным. Ничего он не должен. Кто вообще придумал, что детективы должны отражать реальность?» Они, детективы и их авторы должны развлекать читателей, помогать развеяться, выбросить из головы наскучившую утомительную серость повседневности. С моей точки зрения, хорошие истории захватывающие, лёгкие, летящие, позволяющие полностью погрузиться в придуманную автором реальность, как у Екатерины Островской. Она с легкостью и бесконечным, осязаемым и нами, читателями удовольствием, создает миры, в которых возможно все то, чего нам так не хватает здесь и сейчас. Приключений, миллиардных состояний, влюбленности, беременности, да-да, молниеносных потерь и обретений, погонь, перестрелок, той жизни, о которой удается помечтать, когда открываешь ее новую книгу. «Мертвая жена» и другие неприятности как раз из таких произведений. А ещё мне нравится, что её герои интересные, честные и безусловно думающие люди. Сейчас это большая редкость. Главный герой не с пушкой за ремнём, символом чрезвычайной крутости и мужской брутальности, а со светлой головой и трезвым взглядом на происходящее. Сила героев Екатерины Островской в их способности думать и принимать серьёзные решения. Наконец-то был написан детектив, где главное действующее лицо не расчётливый убийца, не наркоманящая телезвезда и, и не озлобленный на весь мир золотой искатель, бывший оперативник, а кандидат наук, доцент Санкт-Петербургского университета. Новое время требует новых героев, и мне это нравится. Ну и, конечно, мне нравится, как развивается сюжет. Неизвестный труп, который главный герой почему-то опознал как свою жену, старый друг, бывший спецназовец, помогающий в расследовании, история нескольких злодеяний. Всё это нешаточно затягивает и интригует. Когда до последней минуты ничего не понятно, когда с каждой новой страницей осознаёшь, что герой, уже успевший понравиться тебе человек, всё больше впутывается в то, во что запрещено. Это и страшно, и увлекательно, и волнующе одновременно. Мне нравится, что в мёртвой жене и других неприятностях добро побеждает, впрочем, как и всегда, и что влюблённые в конце концов обретают друг друга. А это ведь самое главное, правда? А ещё эта аудиокнига хороша тем, что вселяет уверенность. Есть ещё и настоящая дружба и любовь до гробовой доски, и возможность заработать миллиард. Всё это близко. Главное поверить. Екатерина Островская свободна от условностей, и в этом её сила. Совсем недавно моя племянница в своём сочинении на тему выбора будущей профессии написала очень запомнившуюся мне фразу: "Я предпочла реальности фантазию. Наверное, поэтому я мечтаю снимать кино". Теперь я поняла, Островская пишет, как будто бы снимает кино. Безумное, захватывающее, странное, фантастическое и очень детективное. Весной у меня день рождения. Замечательный и талантливый писатель Екатерина Островская подарила мне и всем своим читателям эту великолепную книгу. О лучшем подарке. И мечтать нельзя. Татьяна Устинова.